Глава 20. Данил. Раньше ему казалось, что сон слепого мальчика это предел странностей, в которых он может очутиться. Сейчас же, глядя по сторонам, он понял, что древние были абсолютно правы. Никогда не говори, никогда. Дрёма в очередной раз не удостоилась предупредить, в чей сон она забросила Даньку, чем заслужила в свой адрес несколько мысленных ругательств. В конце концов, сколько можно так над ним издеваться? Что ему теперь? Не спать совсем? Может быть, ему передышка нужна или просто молоко за вредность опасной работы. Впечатлений и так от встречи с обротнем хватит надолго. Ты всё сделал правильно, теперь надо предотвратить ритуал. В очередной раз мысленно передразнил Данька Багенью. Я надеюсь на тебя. Проблема только в том, что Данька уже сам на себя не надеется. Когда-то прогулки по чужим грёзам воспринимались детской шалостью, а сейчас есть стойкое ощущение, что всё может закончиться гораздо более печальными последствиями. Предотвратить ритуал чёрной магии. Ещё и во сне, ещё и запретный. Круто! Что ещё добавить? Жаль только, что инструкцию выдать забыли. Сам-то Даниил до этого момента как-то не сталкивался с учебниками по колдовству. И совсем слабо представлял, как разрушать чьи-то волшебные кузни. А ну как это невозможно? В конце концов, кто из них богиня? Он человек, а людям, как известно, свойственно ошибаться, ну или просто хулиганить по недомыслию. Если подумать, то люди созданы жить, а боги следить за вселенской справедливостью. Дрёме должна снизойти и до простых смертных, и одним движением брови навести порядок. Тем более ей же не надо создавать что-то новое или необыкновенное. Просто не дать случиться чему-то плохому. Разве это так трудно? Но нет же. Зачем самой напрягаться? Не царское это дело. Ей же Даниил, который наверняка с раннего детства мечтал спасти человечество. Тьфу ты. Данька ругался уже вслух и даже не боялся, что богиня услышит или просто узнает его мысли. В конце концов, тот факт, что он должен ей службу, не означает, что она превратила Даниила в свою собственность. Можно бы и его мнением поинтересоваться, прежде чем вот так брать и закидывать неизвестно куда. Тем более, что нынешнее место ему абсолютно не нравилось. Так-то Данька давно привык, что все люди разные, и, соответственно, сны у них тоже должны различаться, но всё равно существовал какой-то базовый набор привычных локаций: город, деревня, лес, пляж, море. Может быть, конечно, встречаются исключения, но все-таки нормальным людям и снится все самое обыкновенное. А здесь... Раньше подобное Данька видел только в фильмах ужасов, причем обязательно фантастических. Красное, даже не красное, а бордовое небо, нависающее прямо над головой тяжелыми тучами. Где-то вдалеке виднеются горы, но что-то подсказывало Даниилу, что вряд ли кто-то сумеет до них добраться, даже если очень сильно захочется. А вот место, где сейчас находился он, представляло собой смесь самых причудливых фантазий. В первые минуты он думал, что это лес, после взрыва или сильного урагана. И сломанные деревья, вывернутые из земли огромные камни и странные борозды, которые процарапали не только землю, но и гранитные плиты под ногами. Однако, оглядевшись внимательнее, Данька понял, что это не лес, а какая-то более обжитая местность. Да, Это точно не просто бурелом. Когда-то здесь явно стоял посёлок или даже небольшой городок, никак иначе объяснить соседство трёхэтажного дома из бетонных плит и почерневшей от времени деревянной избы не получалось. Возможно, когда-то в этом месте вместо травы чернел асфальт, а по широким мостовым гуляли влюблённые парочки, прячась от палящего солнца в тени домов и деревьев. Крики птиц заглушались детским смехом, а воздух пах не только еловыми иглами, но и сгоревшим бензином. Возможно, раньше действительно выглядело именно так, но сейчас всё заросло кустарником и вековыми соснами. Куй где виднелись дубы, а вот берёзы не оказалось вовсе, хотя по идее вполне обычное и довольно распространённое дерево. Странно. Всё-таки, скорее всего, здесь располагался всего лишь посёлок. Слишком небольшая площадь для города. Даже если предположить, что какую-то часть территории Дайнга не видит, то всё равно маловато. Да и строение в три этажа вообще казалось не жилым, а просто административным зданием. Стандартная бетонная коробка с широкими проёмами окон и одинаковыми пропорциями едва виднелась под плотным слоем ветвей и листьев, но немного фантазии позволяло представить козённый вход и табличку с надписью "Администрация". Чего именно в данном случае уже было абсолютно неважно. А вот почерневшая от времени деревянная изба выглядела типично жилым домом. Почему-то это строение растительность обходила стороной, причём вокруг трава не росла. Чёрные обугленные деревья позади дома выглядели как забор, на фоне которого избушка поначалу даже не бросалась в глаза. Просто апокалипсис какой-то. Покачал головой Данька, оглядываясь по сторонам. Это точно сон, или мне решили продемонстрировать, как выглядит чистилище? Нет, даже не хотелось думать, насколько больной фантазией должен обладать человек, во сне которого творится такая жесть. Даниил вспомнил, как пару месяцев назад над ним потешался Александра, говоря, что брату уже пора пойти учиться на психотерапевта. Дескать, сны человека это отражение подсознательных желаний. Соответственно, ходящий по снам может рассказать самые тайные и неосознаваемые потребности. Вот только психологического диплома ему не хватает для полного счастья. Ну и какие такие потребности? Мы здесь видим уничтожить всё живое или, может быть, жажду жизни вообще-то он рассчитывал оказаться во сне Марата и узнать место, где его спрятали. Но это явно грёзы кого-то другого, и этот кто-то сильно обижен на окружающих. Ладно, придётся играть с теми картами, что у нас на руках. Жаль только, что колода у дрёмы похожая, кроплёны. Данке совсем не нравилось ощущение, что с ним играются, как с бесправной игрушкой, но надо стараться адекватно смотреть на вещи и признавать, что при всех его способностях тягаться с богиней у него не выйдет. Так что пока надо просто признать её превосходство и выполнять поручения. Благо их за последнее время практически не было. Наоборот, дрёмов в каком-то смысле приняла его и перестала возмущаться постороннему пребыванию во снах. Да и не самый плохой вариант для взаимодействия. Всё-таки богиня условно положительная, не богиня смерти или покровительница мёртвых какая-нибудь. Вон, о людях заботится. Запретный ритуал предотвратить пытается. Данька неизвольно споткнулся и задумался над истинными мотивами поведения богини. В конце концов, где гарантия, что все её слова стоит принимать на веру? Может быть, планируемый ритуал и не несёт никакой такой особенной угрозы. Да нет. Бред какой-то. Если не планировалось ничего серьёзного, то зачем тогда было нужно детей посещать? Так что пока Дрёма помогает ему спасти тех, кто сам себя защитить не может, то Даниил полностью на её стороне. А дальше посмотрим. Тем более Дрёма нуждается в нём не меньше, чем Даниил в Дрёме. Бабуля не зря говорила, что любое божество сильно только верой в него и численностью паствы. А тут так выходит, что Даниил фактически единственный помощник и богиня далеко не все в реальном мире может делать напрямую, вернее пока выходит, что вообще практически ничего. Удивительный закон мироздания. Божество, а то уже сковано какими-то ограничениями. Главное не пытаться понять, кто выполняет функции главного надсмотрщика, а то так и вовсе с катушек можно слететь». Вблизи изба оказалась ещё менее презентабельной, чем казалось издалека. Брёвна растрескались от старости, а окна чернели пустыми проёмами. Входная дверь висела на одной петле, но сильнее всего от дома отталкивал запах. Тяжёлый, бьющий по мозгам смрад от чего-то сгнившего или даже давно протухшего. Даниил аккуратно толкнул дверь ногой, ежесекундно опасаясь, что та развалится на куски от первого же движения, но она даже не скрипнула. а просто отворилось. Внутри ожидаемо оказалось черным черно, так что с улицы рассмотреть внутреннее убранство не получалось. Впрочем, заходить в дом тоже не хотелось. «Это что же должно в душе твориться, если так воняет?» — в очередной раз подумал Даниил. Желание встречаться с хозяином сна с каждой секундой становилось все меньше, хотя вряд ли существует возможность избежать рандеву. Другой вопрос — что делать дальше? Интересно. А вот эта изба проекция чего? Детских кошмаров или проблем уже более старшего возраста? Но раз изба есть, значит, внутри может скрываться что-то ценное, что-то дающее ключ к пониманию сил и слабостей хозяина сна, что-то, за что мог бы зацепиться ходящий. Даниил Замбер на пороге в раздумьях. Заходить по-прежнему отчаянно не хотелось. С одной стороны, Нельзя отбрасывать вероятность найти что-то ценное, а с другой, Даньку передёргивало от одной мыслью, что он может вляпаться в какую-нибудь дурно пахнущую субстанцию. Наверное, именно так и выглядят присловутые скелеты в шкафу, усмехнулся юноша. Просто в шкафу всяк разный. Скорее всего, это избам отклик далёкого прошлого. И в этом прошлом явно произошло какое-то весьма неприглядное событие, которое хозяин с нами считает просто забыть. Он заталкивает воспоминание куда-нибудь подальше, на самые дальние затворки памяти, но избавиться на совсем не в силах. Так бы давно всё растаяло и превратилось в пыль, но не в этом случае. Он помнит. Помни, ты переживаешь, переживает и гонит эти мысли от себя, а они не хотят уходить и начинают потихоньку отравлять его существование, превращаясь в гнойник. Точно, чёрный, дурнопахнущий гнойник. Верно подобранное слово подняло Даньки настроение, как будто он сумел разгадать самую важную загадку происходящего. Теперь он был просто уверен, что не просто так повстречал на своем пути эти развалины, и здесь можно отыскать что-то полезное. С любым хозяином сна стоит разговаривать с позицией силы, особенно если пытаешься принудить его к чему-то, чего он сам явно не желает. Ладно, тогда посмотрим, что прячется в этой халупе. Щелкнув пальцами, Даниил создал висящего в воздухе светлячка и мысленным приказом отправил его внутрь избушки. Все-таки сверхспособности иногда очень удобны. Не хочешь сам идти – отправь наблюдателя. Не хочешь – нести – создай переносчика. Впрочем, главное в этом вопросе не увлекаться. Данька имел возможность наблюдать, как прогресс и удобство сервиса в обычном мире приводит к деградации человечества. Люди отучились ходить в магазины, ходить в кинотеатры. Есть доставка, у всех дома телевизоры с онлайн-кинотеатрами. Да даже с друзьями вживую люди начали собираться гораздо реже. Зачем отдирать пятую и точку от мягкого кресла, если достаточно просто организовать видеозвонок? Данька даже сам один раз принимал участие в такой пьянке по Скайпу. Кто-то из однокашников спонтанно предложил поболтать по интернету. И вот что удивительно, в течение часа умудрилась собраться вся их учебная группа в полном составе. Даже Юра с пневмонией, и тот отозвался, весь вечер комментируя пьяные реплики старых приятелей. А вот на встречу в ресторане, приуроченную к годовщине выпуска, изстоявшуюся всего через 2 месяца, пришло всего шестеро. Причём пятеро специально подгадали отпуска и приехали из других городов, а из Москвы и области время нашёл только Даниил. Ну, виделись же недавно. Зачем опять время тратить? Светлячок тем временем уже облетел по кругу избу изнутри. Но Даниил не заметил ничего выдающегося. Потемневший от времени деревянный стол Две лавки, грязно-серый бок русской печи. В углу свалено какое-то тряпье на столе полусгнившей ложкой и тарелкой из дерева. Ну и что он ищет? Светлячок продолжал подчиняться мысленным командам Даниила и послушно летал от стены к стене, подсвечивая самые темные укромные уголки избы. Что же такого прячется в этом доме? И почему он пришел в такое плачевное состояние? Что может произойти в деревенском доме? Хозяина сна били, и теперь он пытается забыть о столь печальном опыте. Изнасилование? Воровство? Светлячок залетел под стол, и Данька увидел небольшую деревянную коробку. Рассмотреть содержимое с порога не получалось, поэтому светлячок увеличился в размерах и начал толкать ящичек поближе к порогу. Какие-то тряпки, лохмотья. С изумлением Данька понял, что ужасный запах идет именно от коробки. «Что там такое?» Разглядев содержимое, Даниил буквально отшатнулся от изумления. «Не-е-е-е! Хозяин сна явно больной на всю голову. Никак иначе объяснить увиденное не получалось. Даниил искренне надеялся, что в этих грезах больше не будет огромных волков или других чудовищ. Все-таки драться ни с кем не хотелось. Так-то он чувствовал себя уже более спокойно. Однако не зря говорят, что уверенность в себе всегда приходит с практикой и теоретически не воспитывается». Данька прекрасно помнил свое первое столкновение с гончами сна. Всё неизвестное пугает, а подручные богини умели внушать ужас одним фактом своего появления. Ему понадобилось время, чтобы осознать свои силы и понять, как ими пользоваться. Теперь он знал, что во сне способен практически на всё, и можно не бояться любого противника. Иногда Даниил даже жалел, что его способности никак не проявляются в обычной жизни. Но с другой стороны, излишнее числовее губительно. Супермены и Бэтмены потихоньку уходят в прошлое. В обычной жизни вполне хватает полиции, ну или ФСБ. Если они не зайдут до простых смертных. Эй! В сторонку. Неожиданная реплика за спиной заставила Даньку вздрогнуть и оглянуться. Около леса стояло невообразимое существо без каких-либо признаков пола и возраста, замудованное в тряпке с грязными неочёсанными клоками волос на голове чудовище, но судя по взгляду, весьма агрессивное. Отойди от моего дома. Судя по голосу, вышедшему из леса существо, всё-таки надо было отнести к женскому полу. Я не звала тебя в гости. Как тебя зовут? Поднял ладони вверх Данька, демонстрируя дружелюбие. Может быть, мы с тобой попробуем поговорить? Отойди от моего дома. Голос незнакомки оказался низким и грубым, напоминая приглушённое рычание зверя. Да всё, всё, отхожу. Сделал пару шагов в сторону от избушки Даниил. Я не причиню тебе зла. Нам с тобой нужно просто поговорить. Я не знаю тебя и не собираюсь ни о чём разговаривать. Отрицательно помотала головой его собеседница. Проваливай. Мне кажется, что мы немного не с того начали наше знакомство, попытался всё-таки хоть как-то наладить контакт юноша. Меня зовут Даниил, и я пришёл к вам в сон не случайно. Может быть, мы всё-таки поговорим? А отойди от моего дома. Буквально посла гам прорычала незнакомка. Мне не о чём говорить с тобой. Это не ваш дом, решился на кардинальные меры Данька. Мы с вами находимся во сне. Всё, что вы видите вокруг, вам снится. Не хотите поинтересоваться, зачем я оказался в ваших грёзах? Нет, рыкнула женщина и раздражённо тряхнула руками. Отойди! Это ваш дом. Вы и выросли в нём. Я сказала же тебе, проваливай. Одновременно с криком на Даниила спикировали две огромные вороны. Их атака оказалась столь стремительной, что не будь Данька готов к чему-то подобному, то запросто мог бы пропустить её. А так он просто взмахнул рукой, и птицы с обиженным клёкотом отлетели в сторону. Даже так. Интересно. Теперь в голосу женщины не слышалось даже намёка на рычание. Она выпрямилась и подняла руки вверх, а затем Даниил увидел, как тело и одежда незнакомки начинают меняться. Буквально пара десятков секунд и перед юношей стояла высокая, статная княгиня в красном платье до земли с венком цветов на голове. Итак, Мальчик. Женщина призывно качнула высокой грудью, тесно стянутой тканью платья. Расскажи мне подробно, кто ты такой и что здесь делаешь? Ух ты, искренне восхитился Даниил. Вот так, если честно, вы смотритесь гораздо прелестнее. Непонятно только, зачем вообще прятать такую красоту под какими-то страшными тряпками. Поклонники пристают. Молодой человек, по-моему, шутки сейчас попросту неуместны. Надо было признать, что вместе с внешностью поменялась и манера поведения женщины. Теперь напротив Даниила стояла властная, знающая себе цену и многое в жизни повидавшая, если не королева, то как минимум претендующая на царский трон особо. «Допустим, это всего лишь мой сон. Тогда что ты здесь делаешь? Я тебя не приглашала и в своей кровати тоже не видела». «Вы, наверное, меня не услышали», — постарался как можно дружелюбнее улыбнуться юноше. Я же говорил. Я, ходящий по снам, умею приходить в сны других людей. Так сказать, хожу в гости. Невежливо, покачала головой женщина. Или ты никогда поговорку про незваных гостей не слышал? Ну так я тоже не ради празного любопытства, пожал плечами Даниил. Вернее сказать, я оказался в вашем сне не по своей воле. Кстати, меня зовут Даниил. Можно узнать ваше имя? Очень странно. подняла бровь вверх женщина. Вломился в чужой дом, а узнать имена хозяев не удосужился. Странно и некрасиво. Даниил даже не сразу нашёл, что ответить. Ощущение, как будто перед ним оказалась ещё одна реинкарнация Дрёмы, по крайней мере, повадки очень похожие. Меня зовут Мария, представилась им временем женщина. И я хочу, чтобы ты немедленно ушёл из моего сна. Я не люблю гостей в обычном мире и уж тем более не собираюсь общаться с ними в своих грёзах. Так что уходи, иначе ты горько пожалеешь. Ну, это ещё бабушка, надвое сказала, улыбнулся Даниил. Я про пожалеешь. Тем более я не пытаюсь сделать вам что-то плохое. Давайте мы с вами всё-таки поговорим, а затем я уже отправлюсь по своим делам. Наглец, покачала головой женщина, скривив пухлые весьма симпатичные губы. И что же такого срочного тебе понадобилось? Мои друзья утверждают, что вы планируете провести в моём родном городе запретный ритуал. Решил не ходить вокруг да около, Данька. Я пришёл, чтобы говорить вас этого не делать. Мария задумалась. Судя по всему, Даниил действительно попал по адресу, и перед ним сейчас именно та, кто задумала сотворить чёрную колдовство. Если бы женщина не понимала, о чём идёт речь, то реакция должна была последовать гораздо быстрее. Сейчас же юноша наблюдал за напряжённой работой мыслей на лице Марии и понимал, что простого разговора не получится. Кто тебя послал? наконец произнесла женщина. Её голос снова стал ниже, и Дайка напрягся, подозревая, что его ждёт очередная трансформация. Это не важно. Я пришёл один, и я хочу, чтобы всё закончилось благополучно. Вы задумали что-то чёрное и плохое. Я хочу, чтобы эта мерзость никогда не воплотилась в реальности, ни в моём городе, ни в каком-либо другом. Вы похитили детей. Я хочу, чтобы все они вернулись домой к своим родителям, живыми и здоровыми. Я хочу, не слишком ли много ты хочешь, перебила юношу Мария. Я потомственная ведьма в десятом поколении, и я хотела, чтобы боги дали мне силы жить, как полагается наследнице подобных традиций. Но я родилась ущербной, и даже годы учёбы не позволили мне достичь хотя бы уровня моей матери. Я оказалась обречена собирать объедки со стола тех, кому судьба подарила силы по праву рождения. Были моменты, когда мне хотелось убить себя от отчаяния, но я жила верой в то, что у меня родится дочь, и боги исправят свою ошибку, и что в результате, судя по всему, у дочки способностей тоже не оказалось, предположил Даниил. Это несправедливо, воскликнула Мария. Я перенесла слишком много, и боги должны были услышать мои молитвы. Но раз им мне интересна моя судьба и судьба моей дочери, то значит, мне придётся взять процесс в свои руки. И ради ваших хотелок можно подвергнуть опасности жизнь детей, не унимался Даниил. Моей дочери нужны способности, жёстко ответила ведьма. И ради этого я готова убить всех. психопатка, подумал про себя Даниил. Не помню, как называется подобный диагноз, но все признаки хронической ненормальности на лицо. И тут в голове Данки, как по мановению волшебной палочки, сложился пазл. Мария, я дико извиняюсь, а вот там в избушке, в коробочке, это вы своего сына убили. Наверху что-то грохнуло, и Даниил понял, что его догадка оказалась полностью верной. Женщина не ответила. Просто её глаза внезапно почернели, а затем она кинулась на Даниила.